Глава третья. Придворная молодёжь. Эпиграф. Иохима. Кольцо моё. По стумий. добыть трудненько камень. Иохима. Пустяки. Поможет мне супруга ваша. Шекспир. Цимбелин. Отправляясь в Париж... Мержи надеялся заручиться влиятельными рекомендациями к адмиралу Калиньи и получить службу в армии, которая собиралась, по слухам, выступить в поход во Фландрию под предводительством этого великого полководца. Он лестил себя надеждой, что друзья его отца, к которым он вез письма, поддержат его хлопоты и доставят ему доступ ко двору Карла и к адмиралу, у которого тоже было подобие двора. Мержи знал, что брат его пользуется некоторым влиянием, но еще далеко не решил, следует ли его отыскивать. Отречение Жоржа до Мержи почти окончательно отделило его от семьи, для которой он сделался совсем чужим человеком. Это был не единственный пример семейного раскола на почве религиозных убеждений. Уже давно отец Жоржа запретил в своем присутствии произносить имя «отступника», приводя в подтверждение своей строгости евангельский текст «Если правое твое око соблазняет тебя, вырви его». Хотя молодой Бернар не вполне разделял такую непреклонность — Тем не менее, перемена религии казалась ему позорным пятном на их семейной части, и, естественно, чувства братской нежности должны были пострадать от такого мнения. Раньше, чем он пришел к какому-нибудь решению, как себя вести по отношению к брату, раньше даже, чем он успел разнести рекомендательные письма, он подумал, что нужно позаботиться о том, как бы пополнить свой пустой кошелек. И с такой целью он вышел из своей гостиницы и и собирался пойти к золотых дел мастеру с моста Сен-Мишель, который был должен известную сумму его семейства на получение каковой у него была доверенность. При входе на мост он встретился с несколькими молодыми людьми, очень изящно одетыми, которые, взявшись за руки, загораживали почти совершенно узкий проход, оставленный на мосту между множеством лавок и ларьков, подымавшихся двумя параллельными стенами и целиком закрывавших от прохожих вид на реку. Позади этих господ шли их лакеи. У каждого в руках была длинная, обоюдоострая шпага в ножнах, так называемая дуэль, и кинжал, чашка которого была так широка, что при случае могла служить щитом. Вероятно, вес этого оружия казался слишком тяжелым для этих молодых господ, а, может быть, они были рады показать всему свету, что у них есть богато одетые лакеи. По-видимому, они находились в хорошем настроении, по крайней мере, если судить по беспрерывным взрывам смеха. Если мимо них проходила прилично одетая женщина, они и кланялись полупочтительно, полунагло. Между тем, большинству из этих повест заставляло удовольствие грубо толкать серьезных горожан в черных плащах. Те отходили в сторону, в полголоса проклиная нахальство придворных людей. Один из компаний шел, опустив голову, и, казалось, не принимал никакого участия в общих развлечениях. — Порази меня, Бог, Жорж! — воскликнул один из молодых людей, хлопая его по плечу. — Ты делаешься невозможным букой. Вот уже целых четверть часа, как ты рта не раскрыл. Ты хочешь сделаться молчальником, что ли? Мержи вздрогнул при имени Жорж, но он не расслышал, что ответило лицо, названное этим именем. — Ставлю сто пистолей, — продолжал первый, — что он все еще влюблен в какое-нибудь чудовище добродетели. — Бедный друг мой, жалея я тебя, нужно иметь большую неудачу, чтобы в Париже попасть на неприступную красавицу. — Пойди к магику Рюдбегу, — заговорил другой, — он даст тебе приворотное питье, чтобы тебя полюбили. — А может быть, — начал третий, — а может быть, наш друг-капитан влюблен в монахиню. «Эти черти-гугеноты, обращенные или не обращенные, что-то имеют против невест Христовых!» Голос, который Мержи сейчас же узнал, отвечал с грустью. «Черт возьми! Если бы дело шло только о любовных делах, я не был бы так печален. Но, — прибавил он тише, — я поручил Депону отвезти письмо к моему отцу. Он вернулся» и передал мне, что тот упорствует и не желает слышать обо мне. — Твой отец старый закваски, — сказал один из молодых людей. — Он — один из старых гугенотов, которые еще собирались взять амбуаз. В эту минуту капитан Жорж случайно обернулся и заметил Мержи. Вскрикнув от удивления, он бросился к нему с распростертыми объятиями. Мержи ни минуты не колебался. Он протянул ему руки и прижал его к своей груди. Будь встреча не столь неожиданной, он, может быть, попытался бы вооружиться равнодушием, но непредвиденность восстановила все права природы. После этой первой минуты их встреча протекала, как встреча друзей, не видевшихся после долгих странствий. После объятий и первых расспросов капитан Жорж обернулся к своим друзьям, часть которых остановилась и наблюдала эту сцену. «Господа», — сказал он, — «видите, какая неожиданная встреча! Простите меня, если я вас покину, чтобы побеседовать с братом, с которым я не видался более семи лет». «Нет, черт возьми, мы и слышать не хотим, чтобы ты сегодня не был с нами. Обед заказан, ты должен в нем участвовать». Говоривший таким образом, в то же время схватил его за плащ. «Бевиль прав», — сказал другой, — «и мы тебя не отпустим». «Какого черта?» — снова начал Бевиль. «Пускай твой брат идет с нами обедать. Вместо одного приятного сотрапезника мы получим двоих». «Простите», — сказал тогда Мержи, — «у меня много дел, которые нужно сегодня же окончить. Я должен передать несколько писем». «Вы передадите их завтра». «Необходимо передать их сегодня». «К тому же», — продолжал Мержи, улыбаясь с некоторым смущением, — «Признаюсь, я без денег, и мне нужно идти их доставать». «По чести славная отговорка!» — воскликнули все в один голос. «Мы никак не допустим, чтобы вы отказались обедать с истинными христианами вроде нас, и вместо этого пошли занимать деньги к евреям». «Пожалуйста», — друг мой произнес Бевиль, подчеркнуто потряхивая длинным шелковым кошельком, засунутым за пояс. «Считайте меня своим казначеем». Последние две недели мне здорово везло в кости. Идем, идем, не останавливаться. Идем обедать к Мавру, подхватили остальные молодые люди.